Джек Лондон, Сэмпер Идем или Всегда Тот же. Доктор Бикнель находился в чудесном расположении духа. Благодаря чистой случайности больной, который мог выздороветь, умер. Хотя это был самый обыкновенный матрос, из-за которого не следовало очень волноваться, смотритель больницы провел весьма тревожное утро. Дело было вовсе не в том, что умер человек. Далеко нет. Смотритель слишком хорошо знал доктора Бикнеля. Но последняя операция удалась доктору на славу. Об этой операции говорили все. Говорили и превозносили имя доктора Бикнеля. Но из-за простого недосмотра оперированный скончался. Ничего особенного не случилось, но тем не менее, смотритель имел все основания бояться гнева главного доктора больницы. Но при всем том, как уже было нами отмечено, доктор Бикнель находился в чудесном расположении духа. Когда заведующий, весь дрожа от страха, трясущимися губами сообщил ему о смерти матроса, доктор Бикнель не проронил ни единого слова порицания. Мало того, он тут же на месте осведомился о здоровье старшего сына-смотрителя. А смотритель, полагая, что доктор не так как следует понял его, повторил свое сообщение. Да я слышал, нетерпеливо прервал его доктор. А что поделывает Сэмпер Идем? Он выпишется сегодня? Да, ему помогают одеться, ответил Смотритель и с облегченным сердцем отправился по своим обычным делам. Выздоровление Сэмпер Идема! вполне вознаграждала доктора за неожиданную смерть матроса. Он совершенно не считался ни с людьми, ни с жизнью, ни со смертью. Для него существовали лишь хирургические случаи. Люди, мало знающие его и стоящие в стороне от медицины, склонны были называть его мясником. Но специалисты утверждали, что доктор Бикнель, как хирург, необыкновенно смел и решителен. При всем том он не обладал фантазией и склонностью к душевным переживаниям. Эмоции были вне его сферы. Для него, человека с точным, аккуратным и научным складом ума, люди как личности не имели значения. Огромное значение он придавал лишь отдельным случаям. Чем больше был изуродован или истерзан человек, чем тоньше и слабее была нить, связывающая его с жизнью, тем больше дорожил им доктор Бикнель. Вот почему он всегда предпочел бы величайшему поэту или художнику, страдающему обыкновенной болезнью, подзаборного хулигана, потерявшего всякое подобие и облик человеческий, но с непередаваемым упорством, отстаивающего свое право на жизнь. Так обстояло и с Идемом. Доктора Бикнеля нисколько не заинтересовала ни таинственность нового пациента, Ни его странное молчание, ни тот романтический ореол, которым окружили его приспешники и сотрудники желтой прессы. Воскресные издания создали вокруг имени Сэмпер-Идема сенсацию, с которой, однако, доктор немало не считался. Но, с другой стороны, у Сэмпер-Идема было страшно перерезано горло. И вот что единственное привлекло внимание доктора. Горло было перерезано от одного уха до другого, и из тысячи хирургов вряд ли нашелся бы один, который пожелал бы положить свои труды на такое безнадежное дело. Но благодаря своевременному прибытию кареты скорой помощи и лечению доктора Бикнелля самоубийцу вернули к жизни. Когда хирургический случай был доставлен в больницу, все доктора безнадежно покачали головой. Доктор Бикнель ввиду исключительного случая прибег к таким мерам, что даже его коллеги, видавшие виды, содрогнулись от ужаса. И что же? Пациент выздоровел. Вот почему сообщение смотрителя о смерти матроса не произвело на доктора Бикнеля большого впечатления. Главным событием дня было то, что всеми приговоренные к смерти Сэмпер Идем сегодня совершенно здоровым выпишутся из больницы. При подобных условиях могли бы умереть еще несколько незначительных случаев, а доктор в том же бодром и веселом настроении возился бы над ребенком скалеченным вагоном электрического трамвая. Вероятно, еще многие помнят тот шум и острое любопытство, которое вызвало покушение Сэмпер Идема на самоубийство. Его нашли с перерезанным горлом где-то в жалкой комнатушке на окраине города. Обильно сочившаяся кровь прошла сквозь пол и потолок в комнату нижнего этажа, где пировали рабочие. Сэмпер Идом перерезал себе горло стоя, подавшись вперед таким образом, чтобы все время иметь перед собой фотографическую карточку, поддерживаемую парой подсвечников. Лишь благодаря такому положению головы во время покушения, Доктору бикнули и удалось спасти самоубийцу. Если бы Сэмпер Идом отбросил голову назад, все было бы кончено еще до прибытия врача. За все время пребывания в больнице Эмпер Идом не проронил ни единого слова. Агенты тайной полиции не получили от него никаких указаний. Никто до сих пор не знал, не видел его и не слышал о нем. Очевидно, последнее время он проводил в полном одиночестве. По одежде и обстановке комнаты все вывели заключение, что он принадлежит к простонародию. Однако у него были холеные барские руки. При нем не нашли ни малейшего клочка бумаги, который мог бы указать на его звание, имя или положение. В качестве наводящей на след подробности был единственный предмет — фотографическая карточка, изображавшая редкую красавицу. Ввиду того, что на карточке не было фамилии и фотографа, полицейские агенты решили, что это любительская работа. В одном из углов была поперечная надпись, сделанная узким женским почерком. "Semper idem, Сэмпер Фиделис». Ее лицо вполне соответствовало этой надписи. Все газеты и журналы поместили это замечательное изображение, но полиции это не принесло пользы. Было лишь возбуждено любопытство читателей и ничего больше. На этом деле хорошо заработали репортеры, которые сообщали массу самых сенсационных небылиц. Не зная имени самоубийцы, больничный персонал окрестил его сэмпер идемом Это название так и осталось за ним. Все, в том числе репортеры и сыщики, Потеряли всякую надежду узнать о нем хоть что-нибудь определенное. Видно было, что он слышит и понимает все, однако от него не добились ни слова. Желая в последний раз взглянуть на своего пациента, доктор Бикнель всего менее руководился теми сенсационными и романтическими толками, которые создали ореол вокруг Сэмпер и Дема. Дело было гораздо проще. Доктор совершил, необыкновенную операцию, про которую еще долго будет говорить весь мир. Личность больного по обыкновению нисколько его не интересовала, и ему было безразлично, встретится ли он еще когда-нибудь с Сэмпер идемом Подобно тому, как художник стремится бросить последний взгляд на свой шедевр, доктор Бикнель хотел взглянуть на человека, которого он буквально вырвал из когтей смерти. Сампер идом все молчал. Очевидно, всем его существом владела одна мучительная мысль — уйти, уйти как можно скорее. Доктор не добился от него ни звука. Впрочем, это нисколько не подействовало на него. Он в последний раз осмотрел пациента, при этом с чисто родительской любовью и нежностью разглядывал шрам от зажившей раны. Нельзя было назвать это приятным зрелищем. Ярко-красная толстая полоса вокруг шеи производила такое впечатление, точно сэмпер идом только что вынут из петли. Казалось, что концы шрама сходятся где-то на затылке. Сэмпер идом, не роняя ни слова с видом связанного льва, подвергался мучительному осмотру, но в глазах его яснее, чем когда-нибудь, читалось тоскливое желание как можно скорее уйти от людей, от их жадных пронизывающих насквозь взглядов Ну-с, молодой человек не стану вас больше удерживать произнес наконец доктор и бросил последний взгляд на дело своих рук я хочу только на прощании дать вам маленький совет если вы еще когда нибудь вздумаете перерезать себе горло откиньте голову назад вот так не опускайте головы не будьте как волк которому режут горло и главным образом помните «Чистота и аккуратность работы! Чистота и аккуратность! До свидания!» Глаза Сэмпер Идема блеснули, словно в знак того, что он принял совет доктора к сведению. Несколько минут спустя за ним захлопнулись больничные двери. День выдался трудный, и доктор Бикнель освободился лишь к вечеру. Облегченно вздохнув, он закурил сигару, и хотел было уйти из больницы, как вдруг через открытое окно с улицы. Донесли знакомые звуки рожка скорой помощи. Через две-три минуты в операционную внесли страшную ношу. Положите его на стол, приказал доктор и отложил сигару в сторону. Что такое самоубийство? Перерезал себе горло, ответил один из вошедших в палату. По-моему, сэр, он безнадежен. Почти что кончился. Да. Дайте-ка все-таки взглянуть на него. Он склонился над раненым как раз в том мгновение, когда тот испустил последнее дыхание. Ведь это все тот же Сэмпер Идем, воскликнул заведующий. Опять к нам вернулся. Вернулся? И сейчас же ушел, ответил доктор Бикнель. На этот раз чисто сделано. Клянусь жизнью, ловко сделано. Наверняка. Видно, послушался моего совета. Он добавил. «Ну что ж, мне тут нечего делать. Стащите его в морг!» Он снова закурил сигару и между двумя затяжками обратился к заведующему. «Вы вчера одного отправили на тот свет, а я сегодня другого». «Мы с вами теперь поквитались!»